Глава 20. Ростислав Везлотаборск, месяц Жовтень. Оставаясь в тени высокого свода, Вяччека наблюдала за братом издалека. Просторный чертог, где обычно гремели пиры, был почти безлюден, и тяжёлые шаги ераполка прозвучали оглушительно громко. Глаза князя загорелись яростью, когда он закончил говорить с матерью. Княгиня Феофана, окружённая боярскими жонлами, холодно посмотрела вслед своему сыну. пока не столкнулась взглядом с Вячко. Она не смогла скрыть презрения поджало недовольно пухлые губы. Ярополк тоже заметил Вячка и замешкался. Он хотел, кажется, уйти прочь, но всё же подошёл к брату. "Что это было?" Вячко всем нутром своим почувствовал недоброе. Феофана следила за ними издалека, лицо её оставалось мрачным. "Идём". Вячко оглянулся на Мачеху, она гордо вздёрнула голову. Отчего стала видна её полная смуглая шея. Чёрные глаза, словно дыры, зияли на отдлаватом лице. С детства Вячка избегал её. Он помнил, как мать сторонилась Феофана и учила там уже сына. Великий князь любил Милаву всем сердцем и никогда этого не скрывал. Он привёл её во дворец, одел в дорогие одежды, признал их сына своим, назвал Вячка княжечком. Мать никого не боялась, не стыдилась косых взглядов бояр. Но стоило появиться рядом Феофана, и она бледнела, словно видела саму Марану. Когда Милава умерла, её тело вывезли из столицы в тайне. После отец сказал Вячка, что её сожгли на костре по древнему обычаю, а пепел развеяли над водой. Так не осталось от Милавы, матери Вячеслава и сестры Горыни на земле никакой памяти, кроме её сына. И каждый раз, когда Вячка видел Феофана, то вспоминал о чем в тот год шептались в княжеском дворце. Феофана отравила любовницу князя. Ученые мужи на благословенных островах хорошо разбирались в ядах. Кому, как не уроженке белого города, дочери императора, отравить по любовницу князя? Больше Милава никому не мешала, в государственные дела не вмешивалась, она была молода и здорова, и вдруг сгорела за один день. Каждый раз, когда Вячка смотрел на Феофана, На языке его крутился один единственный вопрос: "Это ты убила мою мать?" Но вместо этого он клонился и говорил: "Да зрит создатель твой путь, великая княгиня". Ярополк схватил Вячка за локоть и повёл прочь из чертога в безлюдный двор. Дождь и холод размыли землю. Нинасте загнало людей под крышу, в тепло, и не осталось никого, кроме братьев. Вячка поёжился от порыва холодного ветра. Он бы предпочёл укрыться от непогоды. Снежный князь без лишних слов достал длинный нож и скинул лазурный кафтан. Он вышел из-под навеса и остановился на середине двора, не страшась осеннего ливня. Белая рубаха быстро намокла, чёрные волосы прилипли к лбу. Но Ярополк слишком долго жил на севере, чтобы это его беспокоило. Что стоишь, боишься намочить волосы? Насмешливо и хрипло прокричал он. Вячка стиснул зубы и расстегнул застежки кафтана. Неохотно снял его, чувствуя, как мороз с клиской змеей нырнул за ворот и обвился вокруг груди. На зиме он сбросил ножны с кинжалом, задумчиво обвел оружие, которым учились сражаться отроки. В углу было оставлено деревянное копье. «Надеешься достать издалека?» — посмеялся над его выбором Ярополк. «Трусишь, братец?» Вячка не ответил, погладил древко, приноравливаясь к оружию. «Я бы предпочел вовсе на кулаках, но тебе будет сложновато без преимущества», — ухмыльнулся он. «Не зазнавайся, Вячка, давно я тебе бока не мял, вот ты и осмелел. Когда ты последний раз меня одолел, мне было двенадцать, и ты мало с тех пор изменился», — оскалился Ярополк. Вячка вышел под строй дождя, щуря глаза, под ногами булькала вода, Мягкая рыхлая почва напомнила мертвые болота, где в любое мгновение земля могла провалиться и затянуть в трясину. Он обходил Ярополка кругами, примериваясь и прокручивая копье, привыкая к его весу. Древко намокло, и рука чуть заскользила по гладкой поверхности. Краем глаза Вячка следил за братом, а тот стоял неподвижно, сжимая в руках скринорский нож скромосакс. Такой же он подарил Закону. Лесной медведьме. К маране всё это, прохрипел ераполк. В мгновение ока он оказался рядом, налетел стремительно, но с пугающей силой, как медведь. Нож просвестел рядом с ухом Вячка. Тот увернулся, и лезвие вошло с глухим ударом в деревянный столб позади. Ераполк не умел драться не по-настоящему, без крови. Хочешь на кулаках? прорычал он, выбил копье из рук брата. Будем на кулаках. Вячка ушёл от удара и нырнул ему за спину. Ярополк, высокий и широкоплечий, развернулся и вновь бросился на него, попытался обхватить могучими руками. Но пусть Вячка был меньше брата, зато проворнее, и он вновь отпрыгнул в сторону, на этот раз схватил Ярополка за руку, попытался вывернуть за спину. Ярополк вырвался, с размаху ударил кулаком. Вячка согнулся пополам, Рва на выдохнул, ругнулся. Ярость брызнула в кровь. Он кинулся на брата. Ярополк был тяжелее, но Вячка пнул его под ноги и уронил на землю, набросился сверху, теряя себя от злости. Брат успел схватить его за грудки. Мгновение, и он уже сверху. Как легко тебя вывести из себя, прорычал Ярополк. Его рука замерла у самого подбородка Вячка, вены надулись от напряжения. Это ты как бешеный волк, Что? Мас побронила словно мальчишку. Ярополк всё же ударил, ударил сильно, и Вячка зарычал, скинул брата с себя. Ярополк не сдался, набросился снова, и они покатились по земле, как два сцепившихся пса. С головы до ног они покрылись грязью, как дети били друг друга зло, слепо. Никто не хотел сдаваться, никто не желал прекращать, пока не брызнула первая кровь. Вячка разбил ерополку губу. На этом и закончилась их нелепая потасовка. Они сели под дождём посреди двора. Грязь и вода стекали по коже и волосам. "Вставай", велел ерополк. "Скушно с тобой на кулаках. Только не говори, что жалеешь меня", с обидой проворчал Вячка. Ему не меньше досталось, чем брату. Дождь попадал в глаза, и он часто моргал, пытаясь разглядеть ерополка. Вячка встал чуть, не поскользнувшись на грязи. Брат удержал его и неожиданно обхватил в крепком объятии. "Мать, что-то замышляет против дары", прошептал он. И в шуме дождя Вячка подумалась, что он неверно его расслышал. Ярополк отстранился, продолжая держать руки на плечах брата. Она сказала это: "Мои люди прихватили её письмо императору. Она просит прислать рассветных сестёр". Но сомневаюсь, что мать станет их дожидаться. Ты уничтожил письмо, чтобы она догадалась? Нет, поматал головой Ярополк. Ты отправишься с отцом и увезёшь с собой Дарину, в Златоборске останусь я один. Горяй сказал, что ей нужен учитель, она не готова. Значит, научится по ходу дела. В Златоборске и оставаться нельзя. Веччёк вдруг осознал, как сильно замёрз с подосенним дождём. Он устало опустил голову. Борат был прав. Мы не можем потерять Дарину. Ярополк кивнул, холодно сверкая голубыми очами. Если будет надо, я заставлю тебя жениться на ней. Не, у меня есть Гутрун, глухо сказал Ярополк. Она наш ключ к северу. Конунг будет терпелив, пока у меня его внуки и дочь. Дарина куда важнее. Кто знает, быть может, если в княжеском роду вновь появится чародейе? Вячка думал о том, что стань дара с женой Ярополка, ей бы не был страшен и сам император. Скорее всего, Ярополк думал о том же. Любил ли он Гутрун хоть когда-нибудь? На днях ты говорил иначе. Тогда я не видел глаз матери, когда она упоминает девчонку. — Дарине это не понравится, — нахмурился Вячка. — Посмотрим. Пообещаю то, что устроит вас обоих. Дарина станет княгиней и... Ее семья получит богатство и безопасность, а тебя с Добравой никто не потревожит. — Ты не знаешь Добраву, она никогда не согласится. Насчет Дарины, значит, у тебя сомнений нет, — хмыкнул Ярополк. — Впрочем, я уверен, что она оценит мое предложение. О Добраве стоит уже давно понять, что другого выбора у нее нет. Вячка опустил голову, не желая глядеть брату в глаза. Она сказала, что оставит меня, когда я женюсь на другой. глупости, быстро смириться. Пар тачится, больно любит этот твой добрава. И в этом гнавеньи их прервал сердитый голос. Вы там совсем опалоумели? Вячков скинул голову и увидел на крыльце добраву, уперев руки в бока, она гневно разглядывала мокнувших под дождём княжеских сыновей. Как вам вообще в голову такое взбрело, что встали как два столба? Идите скорее под крышу. О чём я и говорил, улыбнулся Ярополк. Идём, красавица, не ругайся, крикнул он девушке. Подумай над моими словами, прошептал он брату. У нас осталось немного времени, нужно повенчать вас до начала похода. Они побежали быстрее к навесу, ныряя в сухость и тепло. Ярополк тут же скинул промокшую до последней нитки рубаху и накинул на голое тело кафтан. Вячка проделал то же самое, встретился глазами с добравой и улыбнулся виновато. Точно нашедший мальчишка. Вот дураки, пожурила их девушка, украдкой рассматривая садины на лице вячка. Заболеете, да помрёте, не дай бог, так на кого князь государство оставит? Ярополк сверкнул кривой улыбкой. Какую-то девушку выбрал вячка, оценил он. Никому с пуску не даст, огонь, а не девушка. Добраво смутилась и хотела видно, по привычке своей легко ударить князя, но вспомнила, с кем разговаривала, И потупила взгляд. "Будто я не права", пробормотала она. "Идите внутрь скорее, вам переодеться нужно". "С тобой куда угодно", нагло скались, произнёс ераполк, за что получил толчок локтем от брата и захохотал ещё громче прежнего. "У меня, кстати, для тебя дело добрава. Передашь госпоже Лесной ведьме весточку от меня". Он достал маленький берестяной свёрток из колеты, висевшей на поясе. Думаю, это заставит нашу хмурую гостью улыбнуться. Весь вечер Дара стояла у окна. Дул ветер от реки и добраво несколько раз порывался закрыть ставни, но Дара не позволяла этого сделать. Она всё ждала, гадала и не могла найти покоя. Сестра была такой доверчивой и простодушной, любой мог её обидеть, а бестолковый еж казался ненадёжным защитником. Как они справились в пути? Цылали была Веся. Дара развернула записку, полученную от снежного князя, перечитала, в который раз, и улыбнулась. Ярополк разрешил ей гулять по городу, значит, встретиться с Вадиным в следующий раз будет легче. Осталось только дождаться от него знака. Река оставалась спокойной, чем ниже заходило солнце, тем быстрее теменило воды звеня. Дара замёрзла и попросила Добраву принести тёплое молоко. И когда служанка уже собиралась выйти, в дверь постучали. Ну и холод тут. Ты, Дарина, видимо, сильно любишь зиму. На пороге стоял снежный князь. Он улыбался, разглядывая её. Дара растерялась, опустила скрещённые руки. Она так крепко сжимала пальцы, что ногтями впивалась в кожу ладоней. В моём княжестве морозы зимой такие лютые, что море промерзает до самого дна. Может, я покажу тебе однажды? Дара не нашлась, что ответить. Щёки её густо покраснели. Мимо князя, поклонившись, прошмыгнула добрава. Ярополк прикрыл за ней дверь. Я не хотел беспокоить тебя в столь поздний час, но подумал, тебе стоит как можно раньше это узнать, и лучше от меня. Великий князь возьмёт тебя с собой в Лысецк. Её точно столкнули с крутого обрыва прямо в пропасть. Если Дара на что-то ещё надеялась, верила, что обойдёт беда, то теперь ничего было не изменить. — В Лисицк? — переспросила она. — Там соберется ополчение, — пояснил Ярополк. Он обогнул стол и лавки, подошел к открытому окну, встал совсем рядом с Дарой. — Я просил, чтобы тебя оставили со мной здесь, в Златоборске, — он говорил тихо, вкратчиво. В его голосе пел огонь костров и ветер северных морей, но лесная ведьма нужна больше на границе. Послушай. Он вдруг взял её лицо в свои ладони, заставил посмотреть на себя. Его руки обжигали кожу, его глаза пронзали насквозь. Ты будешь там в безопасности. Никто не тронет тебя. Я вижу, что ты боишься, Дарина, но не нужно. Ты лесная ведьма, нече родие сильнее тебя, но и ценнее тоже. Ты обладаешь невероятной силой. Ты можешь одна защитить целый город. Ты можешь призвать духов и повелевать ими. Как в ночь костров, ты мне скажи, лесная ведьма. Я не знаю ничего. Она попятилась, вырвалась из его рук. Духи не подчиняются мне. Напротив, играют со мной. Путают. Меня никто ничему не учил. Все, что я когда-либо сотворила, я сделала случайно, по наитию. Нечто неуловимо переменилось в лице Ярополка. А другие лесные ведьмы? К чему они учили тебя? В лесу никого нет, и, кажется, давно уже не было. Значит, мы найдём тебе других учителей. Он поджал губы. Я не успею научиться. Война совсем скоро. Если постараешься, то всему научишься. Я не хочу на войну. Ярополк медленно громко вздохнул и закрыл ставни. Как бы мне ни хотелось тебе помочь, но возражать великому князю даже я не посмею. А он желает видеть тебя рядом с собой в Лесецке. Там, где соберётся ополчение, Дара не была воином, а всего лишь дочерью мельника. Она бы умерла на поле боя. Дыхание перехватило. Дара открыла рот, но не смогла произнести ни слова. Ярополк что-то говорил, но она не могла уловить суть. Ей нужно найти сестру. Ей нужно вернуться домой. И что ей нужно? Что ей по-настоящему нужно? Спокойной ночи, Дарина. Ярополк быстро оказался у двери, Дара чуть не бросилась за ним, чтобы схватить за руку, объяснить, как важно ей было отыскать сестру и вернуть её домой, как страшно было идти с княжеским воинством на границу, но она промолчала. Снежный князь ушёл, и девушка осталась одна. От ветра заскрепили ставни и снова приоткрылись. Дара потянулась, чтобы закрыть их, и вдруг заметила, как ярко заблестела вода в реке, точно ловя лучи уходящего солнца. Но на улице потемнело, уже наступила ночь, и небо закрыли тучи, а звенья и вышни сверкали, манили на берег, и потонувшая во мраке надежда снова показалась на свет. Дара почувствовала, как губы растянулись в улыбке. В одеяной звал её. Нельзя было дальше медлить. Вернулась добра во с тёплым молоком, и пока Дара пила, Служанка готовила постель ко сну. Стоило ей погасить свечу и выйти из покоев, Дара выбралась из-под одеяла, бесшумно опустилась на пол и достала свой мешок. Проверила в очередной раз, всё ли было собрано. Сердце колотилось в груди так громко, что казалось, слышно было даже на улице. Завтра она найдёт Весю и вернёт её домой. Дальше пусть судьба решит за дару, как ей поступить, но сначала она вернёт сестру домой. Долго она не могла заснуть и лежала с открытыми глазами, размышляла, как незаметно пронести мешок мимо стражи и служанок, что следили за ней днём и ночью. И наконец надумала. Как только стало светать, Дара накинула шерстяной платок, пробежала босая по деревянному полу к окну и распахнула ставни. Щурясь в полумраке, она долго выводила буквы на бересте. Ей редко приходилось писать, каждое слово далось с трудом. "Приходи сегодня в час заката. Снежный князь ещё мог помочь ей, пусть сам того не желал". Улыбка не сходила с лица, когда Дара велела добрави передать Бересту снежному князю. Все утро дышала счастьем. Дара села у распахнутого окна расчесывать волосы и отметила с радостью, что они почти отросли до плеч. Она попыталась заплести две косы, но у нее ничего не вышло. В раздражении и шипя Дара распутала пряди и позволила вернувшейся служанке собрать их в прическу. «Незамужние девушки не прячут волос, хмуро самой себе сказала Дара». но добраво посчитала, что обращались к ней. — Они ей две косы не плетут. Не знаю, зачем ты, — пыталась госпожа. — Я всегда раньше так делала, — возразила Дара. Ее слова заставили служанку смутиться. — Это только для замужних. Дарина вскинула бровь, пылающим взглядом рассматривая себя в мутном зеркале. Вздохнула, прогнала гнев. — Сегодня. Уже сегодня. — Сегодня. Эти слова успокоили и заставили взять себя в руки. "Я пойду на рассветную службу, после ты не будешь мне нужна до самого вечера", решительно заявила она, когда добраво закрепила волосы на затылке и положила на голову серебряный венок из тех, что носили на благословенных островах. Он крепко обвивал виски, сверкая зеленью изумрудов, и Дара улыбнулась своему отражению. "Как пожелаешь, госпожа". Дабра во держала в руках лёгкий платок на голову. Нет, Дар раздражённо взмахнула рукой. Убери, подай кафтан, тот, на котором вышит вюн. Зелёная дорожка обвивала золотое кайло, украшавшее длинные рукава. Дар знала, что наряд был сшит на кого-то другого, но он так шёл ей, как если бы был создан нарочно для лесной ведьмы. Она невольно залюбовалась своим отражением в зеркале. Когда-то Дара могла смотреть на себя только в мутной воде за пруды и носила одну и ту же панёву круглый год. Оказавшись в княжеском дворце, она полюбила одеваться в дорогие ткани и меха и чувствовать себя госпожой. Но цена нарядом оказалась слишком высока. Впервые на службе Дара молилась по-настоящему, впервые просила Создателя о защите и помощи. Она сомневалась, она меняла своё решение каждую лучину. И то порывалась бежать из Златоборска, то убеждала себя, что это было невозможно. Помоги, дай мне знак, прошептала она, поклонившись золотому солу. Я не знаю, что мне делать. Дара осиялась себя священным знамением и, кажется, почти поверила в Создателя. Золотой сол молчал, как молчали и старые боги предков. Только духи наблюдали из темноты, сверкая золотыми глазами. Дара удивилась не на шутку. Когда обнаружила у себя в покоях подарки от великого князя, уточнила она, разглядывая шапку из лисьего меха. "Не указано", ответила доброво. Видимо, так ерополк желал задобрить гостью и загладить вину. Дар охмыкнула, вынула из сундука тёмно-красное платье. Вышивка на нём была такой тонкой и искусной, что трудно было представить, сколько времени ушло у мастерицы на работу. Здесь есть и угощение, Доброво приподняла крышку серебряного латца. Внутри лежали разноцветные кусочки неизвестного якошенья. Дара с подозрением присмотрелась и взяла один. Голос Доброво прозвучал надменно. Это восточное лакомство из вольных городов. Оно очень сладкое и дорогое. Что же, купцы из степей до сих пор у нас бывают? Торговля и война мало друг друга касаются. Равнодушно пожала плечами служанка. Дара плотно сжала губы. Она вспомнила спалённое заречье, тёмную родную избу, забитую испуганными односельчанами, раненного бурсука, своего погибшего отца. Разве можно было об этом забыть? Разве можно было закрыть глаза на бесчинства степняков? Ну так пусть другие торгуют, раз у них гордости нет, фыркнула она. А я их сладости есть не буду. Она с презрением швырнула лакомство обратно в ларец. Может, стоило вовсе вернуть подарки снежному князю? Только даже для лесной ведьмы это непозволительная грубость. Росло раздражение в груди. Дара вдохнула глубоко. Осталось совсем недолго потерпеть. Нужно было дождаться заката. "Я устала. Иди к себе", велела она. "Ты не желаешь отуженность, госпожа?" "Нет", сердито отрезала Дара. Она отвернулась к окну, за которым медлют левал город. Добрава недобро покосилась на госпожу, но поклонилась и вышла из покоев. Стоило двери затвориться, Дара кинулась к ней и прислушалась, ушла ли служанка. Снаружи было тихо. Тогда она на мысочках подошла к кровати и вытащила из-под нее свой старый мешок. В него она сложила все украшения, что остались после платы водяному. Из сундука Дара взяла большой шелковый платок, которым обычно покрывала волосы в храме, Им обернула мешок и положила на лавку у стены. Осталось только дождаться князя. Дара машинально потянулась к ножу на поясе, отдёрнула руку. Не это её главное оружие. Сосредоточившись, она сложила руки вместе и не расцепляя пальцев, вывернула ладонями наружу. Повторила ещё раз. Колдовство Аоки было опасным, смертельным даже. Но вопрос теперь стоял о жизни. Идара разучивала заклятия раз за разом, пока в двери не постучали. Она ждала князя, но все равно вздрогнула от испуга. Сердце кольнул холод. Было еще слишком светло, слишком рано. Ноги стали деревянными. Руки едва заметно затряслись, когда она открыла гостю. За порогом стоял Горяй. «Добрый вечер», — беспокойно сказал он. Глаза его забегали по сторонам. «Что-то стряслось, м-м-м?» Вжав голову в плечи, он вошёл в покои, прежде чем Дара успела придумать ответ. "О, князь вновь щедро одарил тебя", пробормотал чародей, заметив сундуки. Девушка поспешно прикрыла дверь, чтобы грифы не увидели и не услышали лишнего. "Да, очень щедро", растерянно проговорила она. "Зачем ты пришёл?" "Мне кое-что нашептали", негромко сказал горей. Дара с сомнением посмотрела на него. "Домовой видел, как ты собираешь вещи". Ты уходишь? Тише. Дара приставила палец к его губам, хотя Горей и без того говорил еле слышно. Вот же предатель. Не вини его. Мы с ним старые друзья. Двум чародеям не стоит жить под одной крышей. Домовой никогда не подружится с обоими. От досады Дара прикусила щёку изнутри. Что делать, если чародеи попробуют её задержать? Горей присел на край постели, разглядывая подаренные наряды и угощение. Не бойся. Я не буду тебя останавливать, хотя и должен. Почему? Он переменился в лице. Я помню, как мои друзья бежали из Златоборска, а я решил остаться. Тогда мне казалось это храбрым, теперь глупым. Мне стоило уйти с ними. Почему ты остался? Горей улыбнулся печально и уставился в сторону, отводя глаза. Из-за жены. У нас был ребёнок, сын. Они не были чародеями, им нужен был дом, а великий князь пообещал мне защиту в обмен на службу. Чераде говорил Рублина, выдавливал каждое слово как гной из раны, но не помогло ни слово князя, ни защитные знаки. Что случилось? Чуть дыша спросила Дара. Недостаточно, оказалось, моего покаяния Создателю, засмеялся Гарей неожиданно громко. Мало, слишком мало для рассветных сестёр и охотников. А знаешь, чего у них всегда в достатке? Железо, выкованное в холодной горе. Оно жжётся, жжётся. Чердей закачался сидя на месте, уставился куда-то пред собой расширенными, полными ужаса глазами. Дара боялась пошевелиться. У этих женщин нет сердца. Они отдали себя солнцу, но забрала их луна. Холод в душе, ночь в глазах. Люди этого не видят, пресветлые братья этого не видят. Но я-то, да Он принялся странно, жутко смеяться, и Дара испугалась, что кто-нибудь услышит их. Ей не нужно было лишний раз привлекать к себе внимание. "Горей, прошу, успокойся", кинулась она к чародею. "Всё в прошлом, тебя никто не обидит, а мою семью?" Его взгляд неожиданно прояснился. Дара молчала, не зная, что сказать. "Кто такие рассветные сёстры? Монахини? Они, они, из-за них я такой" Собака без нюха, рыба без хвоста. Где-то среди всех сказок, былин и песен потерялась история о рассветных сёстрах. Дара слышала о них однажды, но не помнила что именно. Как могли монахи не так сильно навредить Горяю, что он до сих пор с ужасом их вспоминал? Разве были для чародея опаснее люди, чем охотники? Великий князь велел найти тебе учителя, произнёс Горяй. Сам я не сгожусь. но знаю одного человека. И он потребует еще большую плату, чем князь. Я не сразу это понял, не сразу, а потом подумал о Злате. Она была совсем одинока в Великом лесу, никто не мог ее остановить. Уже тогда все умерли, понимаешь? Он наклонился так близко, что они чуть не столкнулись носами. Дара отстранилась. Чародей был безумен. Ей хотелось сорваться с места и убежать прямо сейчас, покинуть этот город навсегда. Златоборск был прекраснее всего, что Дара видела в жизни, но нутро его страшило больше, чем чащёбы великого леса. Тебе нужно бежать, Дара. В этом деле я тебе не помешаю, пообещал Горей. Если надо, то даже помогу. Нужно тебе что-нибудь. Стоило привыкнуть к тому, как легко и быстро чародей менялся, но каждый раз его поведение заставало в расплох. Дара глубоко вздохнула и расправила складки платья. приводя мысли в порядок. «Я собрала вещи в дорогу и взяла некоторые драгоценности, но не знаю, когда получится их продать, а так у меня совсем нет денег». Горя кивнул. Рассеянно он запустил руку в подаренный князем сундук и взял горсть восточных сладостей. «Могу помочь с золотом», — сказал он. Дара тепло улыбнулась. «Спасибо», — прошептала она. «Тебя не накажут?» «Как будто мне известно что-то, за что можно меня наказать. Что девчонка с мельницы сбежала?» Изобразил он удивление. Так и знал, что нельзя ей доверять. Гарей улыбнулся хитро и положил в рот несколько кусочков лакомства. «Почему ты остаешься здесь? Если они убили твою семью, то зачем тебе служить им? Я служу князю, а он не стал бы лишать меня семьи. Он знает, что значит терять любимых». «Тогда кто это сделал?» нахмурилась Дара. Те же, кто следит, чтобы в белоснежных храмах было больше золота, чем в княжеских палатах. Я всё равно не понимаю, зачем оставаться. Мне больше некуда и не зачем, грустно произнёс он и вдруг скривился. Дара насторожилась. Дыхание горее сбилось. Он попытался что-то сказать, но только сильнее захрипел и рухнул на пол, столкнул ларец. Сласть разноцветным ковром раскатились по полу. Горей, Она приобняла его за плечи, потянула наверх на постель, но черадей упёрся руками в пол, закашлял рвано, громко выплёвывая на деревянные доски кровь с кусочками лакомства. "Горей, что мне делать? Подскажи", запрочитала Дара. Она же была ведьмой, она должна была придумать, как излечить его. "Яд. Подожди, я постараюсь". Мысли смешались, от ужаса задиревинели руки и ноги. Дара опустилась на колени рядом с чародеем. "Сейчас потерпи". Что она должна сделать? Горяя, он начал рвать кровью, он посинел, захрипел натужно. Она лесная ведьма. Её силы больше, чем в любом чародее. Она рождена в великом лесу. Она уже справилась однажды, когда спасла бурсука. Руки дрожали как у пьяницы. Дара прикусила губу до крови, потянулась к окну. Нужна была сила жизни. Непослушными пальцами она переломила луч. Горей скрутился от боли на полу в луже собственной крови. С трудом Дара удержала его, обмотала шею и грудь золотым светом. Внутри щёлкнуло что-то, вспыхнуло с рёвом. Нить истончилась, выскользнула из пальцев. Дара потянулась за ней, упустила, снова попыталась поймать и снова не удержала. Горей кашлял, бился в судорогах. В глазах у Дары потемнело. Огонь ревел внутри, заглушал всё вокруг. И раз за разом она безуспешно пыталась ухватить плетение. Вслепую она шарила руками вокруг себя. Где же это тепло, где же жизнь? И вдруг поймала новую нить. Та была крепкой, яркой, такая спасёт горяя, такой можно вытянуть из лап смерти. Дара улыбнулась, потянула сильнее. Женский голос вскрикнул и резко оборвался. Дара подскочила от испуга, дёрнула нить и вдруг выронила, развернулась. Позади стояла Дабрава. На груди её расплывалось красное пятно. Нить, что тянулась от её сердца, медленно тухла. Другой конец дара держала в своих руках. Нет, ещё золотой свет, и Дабрава упала, ударилась головой прямо об железный угол сундука. Обмякла, затихла и больше не пошевелилась. Дара прижала ладонь к рту, сдерживая крик. Она, она В одно короткое неуловимое мгновение добра востала совсем пустая, серая, ни оганька, ни искры. Кровь растекалась по полу. Судорожный всхлип сорвался с губ. Нельзя, нельзя теперь рыдать. Дара обернулась, горяю, лицо его посинело. Весь он был измазан в крови и рвоте, лежал на полу, уткнувшись носом в доски, и тело его било мелкой дрожью. Он был ещё жив, его ещё можно было спасти. Даре пришлось собрать всю волю, чтобы вновь ухватить луч. Этот был слабее предыдущего, тонкий и всюнравящий рассыпаться в всполохами. Но Дара потянула на себя, обмотала им чародея. В мгновение показалось, что это помогло. Горяй и вправду перестал плеваться кровью, он вздохнул спокойнее и замер. "Горяй", позвала Дара. "Горяй!" Но чародей больше не дышал. Расширенные глаза застыли. Золотой луч на его шее угасал. Отцепившими пальцами Дара продолжила удерживать тающую нить. Но может, хоть кто-то, не могли они оба. Дара обернулась к добрави. На четвереньках перепальчиков руки в крови подползла к служанке и коснулась её щеки. Девушка не шевелилась, глаза стали что стеклянные бусины. "Нет", выдохнула в ужасе Дара. Нет, пожалуйста. Она отказалась поверить, припала к груди Добравы, попыталась расслышать стук сердца и оглохла от пугающей тишины. Пожалуйста, прошептала дрожащими губами Дара. Пожалуйста. Прищурившись, она стала искать нить, но нашла только пустоту. Ей не показалось, не привиделось. Добрава была мертва. Дара её убила. Она отпрянула от тела, И отползла назад, упираясь спиной в стену. В странном оцепенении обвела взглядом комнату, где на полу лежали два мертвеца. Её повесят, или сожгут, или утопят. Опираясь о стену, размазывая кровь по дереву, Дара поднялась на шатающихся ногах. Скоро должен был прийти герополк. Она перешагнула через лужу крови и рвоты, расплывшуюся вокруг горяя, подошла к тазу с водой. Вумло руки, оглядела собственное платье, оно тоже было в крови. Дара двигалась точно во сне, не задумываясь, поспешно стянула одежду, скомкала и бросила в угол. Из ближайшего сундука с подарками достала платье и натянула на себя, торопливо отдёргивая ткань и поправляя выбившиеся из причёски пряди. Дара смочила ленту для волос и обтёрла перепачканные сапоги. Накинула тёплый кафтан, прижала к груди обмотанный шелковым платком мешок. Она не стала зажигать свечей, замерла у самой двери в ожидании. Дара стояла с лучину на месте, боялась даже дышать. Тишина стучала в висках. В углах шуршали тени. Из всех щелей выглядывали духи, они почуяли кровь. «Прочь!» — прошептала Дара. И они отступили, притаились на время. Дара вслушалась в шум за стеной. Казалось, что прошла вечность — Она начала думать, что князься никогда не придёт. Если это он прислал отравленные лакомства, то верил, что Дара уже не была в живых, поэтому он опоздал. Не зачем спешить к мертвецу. Но раздался стук. Кто там? Собственный голос плохо подчинялся. Это я. Дара приоткрыла дверь так, чтобы проскользнуть самой, но не дать князю разглядеть, что происходило в её покоях. Идём. Дара смогла выдавить улыбку, измученную, пугающую, но князь ничего не заметил. Его глаза горели так же дико, как у зверя на охоте. — Что это? — с ухмылкой кивнул он на узел в ее руках. — Подарок. Мой тебе, я вижу, понравился, — заключил он, оглядывая ее с головы до ног. — Очень, — пролепетала она, руки ее похолодели. Но Ярополк ничего не заметил. — Я рад, — низким голосом произнес он. Могу узнать, зачем ты просила меня прийти? Хочу прогуляться с тобой, князь, ответила Дара. К тому месту, где мы в прошлый раз случайно встретились. Ярополк с предвкушением улыбнулся, не размыкая губ. "Идём", согласился он. Дара шла рядом, смотря под ноги. Она путалась в подоле, спотыкалась, и Ярополку пару раз пришлось поддержать её за локоть. "Что с тобой?" С насмешкой спросил он: "Европолк сам признался, что прислал ей подарки. Не осталось никаких сомнений. Зачем же он хотел её погубить? Неужто солгал Вячеслав, когда сказал, что им нужна лесная ведьма или снежный князь вёл в свою игру, которую непонятье дочки простого мельника. Она могла теперь просто спросить, но шла рядом и молчала, только считала шаги до ворот, ведущих из города." Наконец они вышли из душного дворца. Дара ещё крепче прижала к груди узелок, и это вызвало смех у ерополка. "Давай помогу", предложил он. "Всё же это мой подарок". "Рана ещё не терпится его получить", хрипло произнёс мужчина, наклонившись к её уху. Редкие прохожие косились на них со смесью возмущения и жгучего любопытства. Снежный князь гулял по городу с девицей поздним вечером. Вот же повод для городских кумушек потрепать языком. От близости ерополка удары по коже пробегали мурашки, да только не страсть её они были вызваны. Она не смотрела на князя, хотя мечтала заглянуть ему в глаза и прочесть ответ на свой вопрос: почему он желал ей смерти? Дара вцепилась в мешок пальцами, но не посмела посмотреть на собственные руки. Ей всё казалось, что они до сих пор измазаны в чужой крови. Чёрным платком стелилась ночь позади. Духи выглядывали из тёмных углов, чтобы попрощаться с ведьмой. Дара ощущала на себе тяжёлые взгляды их горящих жёлтых глаз. Испробовала крови, шептали они: "Наша, наша". "Мне не страшно", в мыслях твердила себе Дара. "Мне не страшно". Сопровождение князя минавать пост на воротах было, как она и думала, слишком просто. Дозорный проследил за ними взглядом и поклонился. Они спустились к берегу реки. Осенью темнело быстро, на округу уже опустилась ночь. Вдалеке горели огни Златоборска, но воды Звени и Вышни были черны. Дара и её полк прошлись вдоль воды. Голые ветви прибрежных кустов Длинными и скорёженными лапами тянулись к ним со всех сторон. "Признаюсь, я заинтригован", произнёс князь. "Всё так загадочно". Дара подошла ещё ближе к реке. Ярополк наблюдала за ней с лёгкой улыбкой на губах. Она могла теперь спросить его обо всём, о чём хотела, но опасалась разрушить свою задумку. "Так что же, я получу свой подарок? Подожди ещё немного", попросила Дара. Она отбросила мешок в сторону на землю, огляделась. Справа от них у самой воды лежало поваленное дерево. Присядь. Девушка взмахнула длинным рукавом, указывая на ствол. Ярополк насмешливо посмотрел на Дару и послушно сел, похлопал себя по колену. Ты тоже присаживайся, пригласил он бестыдно разглядывая её. Дара только этого и ждала. Медленно, боясь не совладать с собственной силой, Она подошла к князю и присела к нему на колени. Ярополк больше не ждал. Он сгреб ее руками, прижал к груди. — Ты сегодня сама не своя. Дыхание обожгло. — Такая холодная. Дара коснулась пальцами его колючей щеки и притянула к себе. Заглянула в глаза, поцеловала и, ощутив, как безволен стал князь, больно укусила, пробуя на вкус кровь. — Ты будешь сидеть здесь? — Ты будешь сидеть здесь? до самого рассвета. Дар отстранилась и облизала губы. Ты не запомнишь, что с тобой случилось. Ты понял? Губы князя дёрнулись. Он противился заклятию недолго. Я буду сидеть здесь до самого рассвета и не запомню, что случилось. Взгляд сделался пустым и бездумным. Хорошо. Теперь отпусти меня. Ярополк послушно разжал руки. Дар сделалось холодно. Как будто всё тепло её покинуло. Она поднялась с колен князя, подхватила мешок с земли и подошла к самой воде. Ей некогда было думать о своих покоях в Златоборске, о двух несчастных, что остались лежать в темноте. Нельзя было тревожиться о снежном князе, оставшемся на берегу реки поздней ночью, нельзя было ждать. Позади надрывно запел колокол. Дарья обернулась. Её искали, дыхание сбилось от страха. В одинокий Негромко позвала Дара. Дух мгновенно показался из зарослей. Значит, всё это время наблюдал. Ловка ты его, одобрил он. Дара с отвращением посмотрела на зелёную морду, на толстые, растянутые в окале губы, которые обнажили острые мелкие зубы. "Говори, что узнал", велела она. В одиной не стало прямиться. На мельнице всё спокойно. Твои дед и мачиха в добром здравии. У них живут чужие люди, но зла я в них не почуял. Что ещё? О них всё. Ты хотела знать, живы ли они и здоровы? Так я всё выполнил. За подробности ты не платила. Да раскревелась от злости. Ладно. Что ты узнала моей сестре? В одиной склонил голову к плечу. Твоя сестра у чёрных людей в чёрных телах. О чём ты? Она теперь в доме, что стоит на самом берегу реки. воды Блевски к ней, но мои братья держатся в стороне. Я не смог даже приблизиться к ней. Есть силы, что страшны даже для духов Нави. Где она? На левом берегу реки Модры, в родзенье. Это место зовётся Гнёздец. Ударил колокол, Дара вздрогнула, ударили снова, но уже в другом храме. Златоборск проснулся, он искал её.